Глава 5. Жизнь вернулась в привычную колею. Вечерами Камилла, борясь с холодом, садилась в метро и ехала в противоположную сторону по отношению к мощному потоку окончивших работу людей, наблюдая за измученными лицами пассажиров. Мамаши, которым нужно было забрать своих отпрысков из школ и детских садов в седьмой зоне пригорода, засыпавшие с раскрытым ртом, прислонившись спиной к запотевшим стеклам. Дамочки, увешанные дешевой бижутерией, с недовольным видом перелистывающие телепрограмму, слюняве указательный палец с острым ноготком. Мужчины в мягких макасинах и пестрых носках, шумно вздыхая, рассеянно читающие свои бумаги. И молодые клерки с лоснящимися лицами, транжирящие деньги, болтая по купленным в кредит сотовым. И все другие, которым оставалось лишь цепляться за поручни, чтобы не упасть. Те, кто не видел никого и ничего. Ни новогодние рекламы, золотые деньки и золото в подарок, дешевая семга и фуагра по оптовой цене. Ни газеты соседа, ни попрошайки с протянутой рукой, гнусающего раз и навсегда затверженную просьбу о помощи. Ни даже этой сидящей напротив них девушки, зарисовывающие в блокнот их потухшие глаза и складки их серых пальто. Потом она перекидывалась с парой-тройкой слов с охранником здания, переодевалась, держа за ручку тележки, натягивала бесформенные рабочие шаровары и бирюзовый нейлоновый халат с надписью «Профессионалы у вас на службе!» и постепенно разогревалась, работая как проклятая, чтобы потом снова нырнуть в холод ночи, выкурить энную по счету сигарету и прыгнуть в последний поезд метро. Увидев Камилу, супер Жози поглубже засунула кулаки в карманы и подарила ей почти нежный оскал улыбки. «Ага, вот и наш призрак. С меня 10 евро». «Что?» Проспорила девушкам. «Я думала, вы не вернетесь». «Почему?» «Не знаю, так показалось». «Но никаких проблем, я заплачу». «Ладно, за работу». «С этой погоды они нас совсем достали. Их вроде как и не учили вытирать ноги. Видели, что творится в холле?» Появилась Мамаду. «Ты что, спала без спроса по всю неделю?» «Откуда ты знаешь?» Из-за волос. Слишком быстро отросли. «А у тебя как дела? Выглядишь не очень. Да, все путем». «Проблемы? Да что проблемы? Дети болеют, муж проигрывает деньги, невестка играет на нервах, сосед насрал в лифте, телефон отключили, а так все в порядке». «Зачем он это сделал?» «Кто? Сосед?» «Да почем мне знать? Только я его предупредила, что в следующий раз он у меня сожрет свое дерьмо. Это уж точно». Чего смеешься? А что с твоими детьми? Один кашляет, у другого не сварение. Ладно, хватит болтать, я расстраиваюсь, а когда расстраиваюсь, от меня никакого проку. А как твой брат? Он не может их вылечить своими амулетами? Лучше бы он победителей на скачках наколдовал, бездельник. Грязнулю с шестого этажа явно задела живое карикатура Камиллы, и он оставил кабинет в относительном порядке. Камила нарисовала ангела в костюме с нимбом вокруг головы и крылышками за спиной. В квартире каждый старался найти свое место. Смущение, неуверенность и неловкость первых дней постепенно уступили место повседневной круговерти. Камила вставала к полудню, но около трех, когда возвращался Франк, всегда уходила к себе. К семи часам он снова отбывал на работу – иногда встречаясь на лестнице с Филибером. Камилла пила с Филибером чай, иногда они устраивали легкий ужин, ехала на работу и возвращалась не раньше часа ночи. Франк в это время никогда не спал, слушал музыку или смотрел телевизор. Из-под его двери тянула травкой. Камилла удивлялась, как ему удается выдерживать этот сумасшедший ритм жизни, но очень скоро поняла, что он его и не выдерживает. Время от времени неизбежно случался взрыв. Франк начинал орать, как оглашенный, открыв дверцу холодильника, потому что продукты лежали не на своих местах или были плохо упакованы. Он выкладывал их на стол, опрокидывал чайник и ругался последними словами. «Черт, ну сколько раз вам повторять! Масло должно лежать в масленке, оно же цепляет на себя все запахи! И сыр тоже! Пищевую пленку придумали не для бродячих псов! А что это такое, салат?» «Почему вы оставляете его в целлофане? Целлофан же все портит. Я тысячу раз тебе говорил, Филибер. Где все эти коробки, которые я вам вчера притаранил? А это что у нас такое?» «Ага, лимон». «Что он забыл в отделении для яиц?» Значит, и лимон заворачивают или кладут на блюдце. Капито!» Он удалялся, забрав свое пиво. А двое преступников, дождавшись, когда он с грохотом захлопнет свою дверь, возвращались к прерванной беседе. она что, и правда сказала, если кончился хлеб, дайте им булочек?» «Ну что вы, конечно, нет. Она бы никогда не произнесла подобной нелепицы. Знаете, королева была очень умной женщиной». «Конечно, они могли бы, с тяжелым вздохом, отставив чашки, возразить ему, что он слишком нервный для парня, который никогда не ест дома». А холодильник используют только для своих пивных банок. Но нет, не стоило заводиться. Любит человек пароть, ну и пусть орет, пусть орет. он ведь только этого и ждет, малейшего повода, чтобы вцепиться им в глотки. Особенно ей. Он держал ее на прицеле и принимал оскорбленный вид, если они, не дай бог, сталкивались. Хоть она и отсиживалась большую часть дня у себя в комнате. Все-таки иногда они пересекались, и тогда она попадала под убийственную волну его негодования, что, в зависимости от настроения, повергало ее в ужасное расстройство или вызывало легкую улыбку. «Эй, в чем дело? Чего ты хихикаешь? Лицо мое не нравится? Нет-нет, это я так». И она смывалась от греха подальше. Она старалась быть предельно собранной в местах общего пользования – Выходя из туалета, оставляла его девственно чистым. Запиралась в ванной, даже если его не было дома, прятала свои туалетные принадлежности, дважды вытирала губкой кухонную клеенку, вытряхивала окурки в целлофановый пакет и завязывала его узлом, прежде чем бросить в помойное ведро. Ходила по стеночке, была тише воды, ниже травы, избегала контактов и все время спрашивала себя, не стоит ли ей вернуться наверх. «Она снова будет мерзнуть», «Тем хуже для нее, но перестанет собачиться с этим великовозрастным придурком. И то, слава богу!» Филибер расстраивался. «Но как, Камила, вы сли слишком умны, чтобы бояться этого Верзилу. Вы ведь выше этого, правда?» «Вовсе нет. Ни чуточки я не выше. Я такая же нервная, как он, и реагирую так же болезненно». «Нет, конечно, нет. Вы ни одного поля ягоды. Вы уже ви видели, как он пишет?» «Слышали, как он смеется грубым шуткам того, того дебила ведущего?» «Замечали, чтобы он читал что-нибудь, кроме справочника цен на подержанные мотоциклы?» П «Подождите, да ведь у этого парня умственное развитие, как у двухгодовалого малыша. Он ни в чем не виноват, бедняга. Я ду думаю, он попал на кухню еще мальчиком и никогда оттуда не выходил». Ну же, остыньте, будьте терпимее, будьте кул, cool, как вы говорите. Знаете, что отвечала мне матушка, если я осмеливался только намекнуть про то, какие ужасы творят со мной соседи по дортуару? Нет. Знаете же, сын мой, жабья слизь не пристает к белой голубке. Вот что она мне говорила. И вас это утешало? Конечно, нет, совсем наоборот. Но вот сами видите... «Да, но с вами др другое дело. Вам не двенадцать лет? И речь ведь не идет о том, чтобы пить мочу маленького негодяя?» «Они заставили вас это сделать?» «Увы». «Тогда я понимаю, почему белая голубка». «Да, белая голубка, она так и не появилась. А это я все еще ощущаю. Вот здесь». Он натужно улыбнулся, тронув себя за кадык. «Понимаю». И кроме того, причина его поведения, и вы это знаете не хуже меня, до нелепости проста, он ревнует, ревнует как тигр. Поставьте себя на его место. Квартира была в пол полном его распоряжении. Он приходил, когда хотел, вел себя, как хотел, расхаживал в трусах или в обнимку с какой-нибудь влюбленной индюшкой. Мог орать, ругаться, рыгать в свое удовольствие, а наши с ним контакты ограничивались проблемами чисто... Практического характера. Например, протекающим краном или запасом туалетной бумаги. Я практически никогда не выходила из своей комнаты. А если мне надо было сосредоточиться, затыкал уши-берушами. Он был здесь королем. До такой степени, что ему, наверное, казалось, что он у себя дома, инфина. И вдруг бах! И он теперь должен не только застегивать ширинку, но и терпеть то, что мы с вами заодно... «Слушать наш смех, ловить обрывки разговоров, которых он вряд ли много понимает. Вы не ду думаете, что ему это должно быть непросто?» «Мне не казалось, что я занимаю так уж много места». «Нет, но, напротив, вы очень деликатны, позвольте мне выразить свое мнение. Вы внушаете ему трепет». «Приехали!» — воскликнула она. «Я? Трепет? Почтение? Надеюсь, вы шутите?» Да ко мне еще никто никогда не относился с таким презрением. Он не очень воспитан, это факт. Но он совсем не идиот, этот парень. И вы не читая его подружкам, знаете ли. Вы уже видели хоть одну из них? Нет, увидите. Это удивительно, правда. Как бы там ни было, ум умоляю вас. Будьте выше этого, над схваткой. Сделайте это для меня, Камила. Но я не останусь здесь надолго, вы же знаете, я тоже, как и он. Но пока постараемся жить в мире и согласии, как хорошие соседи. Мир и без наших ссор опасное место, не так ли? И потом, когда вы говорите гл глупости, я начинаю за заикаться. Она встала, чтобы выключить чайник. Я вас не убедил? Да нет, я постараюсь. Но знаете, я не привыкла к силовым отношениям. Обычно я отступаю даже не пытаясь спорить. «Почему?» «Потому что?» «Потому что это не так утомительно?» «Да». «Это не лучшая стратегия. П поверьте мне, в долгосрочном плане это всегда ведет к поражению». «Я знаю». «Кстати, о стратегии. На следующей неделе я собираюсь посетить ув увлекательнейшую лекцию о военном искусстве Наполеона Бонапарта. Хотите составить мне компанию?» «Спасибо, нет, но я с удовольствием послушаю вас. Расскажите мне о Наполеоне». «О, это обширнейшая тема. Хотите ломтик лимона?» «Ну уж нет. Я больше к лимону ни за что не притронусь. И ни к чему другому тоже». Он сделал большие глаза. «Я же просил над схваткой».